Глава семьдесят ч е т р Деккер. Десять, девять, восемь, начинают обратный отсчет фанаты лесорубов. Семь, шесть, пять, отсчет до момента, когда они выиграют первый кубок Стэнли. Четыре, три, два, отсчет до момента, когда детская мечта двадцати мужчин воплотится в жизнь. Один. На арене воцаряется хаос. Мужчины на льду возбуждены даже больше. Они наваливаются друг на друга, в ы с т у п л е н н о м в восторге. Оцепеневшая я стою возле своего места на среднем ряду, шокированно прикрыв рот руками. Они сделали это и правда сделали. Я не могу отвести от Хантера взгляд, когда он подкатывается к краю арены с той стороны, где расположена ложа, в которой устроились его родители. Он указывает на будку, в которой в своем кресле сидит Джон. Мне не нужно видеть лица Хантера, чтобы понять, что по его щекам текут слезы восторга, облегчения и всех тех чувств, что между ними. Он выиграл для брата кубок Стэнли, единственное обещание, которое он мог выполнить, и выполнил. Я даже не осознаю, что плачу, смотря, как Хантер оглядывает арену. Его губы двигаются, когда он о т ч и т ы в а е т выкрашенные на стенах номера, пока не находит зону, в которой сижу я. е м у требуется секунда, чтобы отыскать меня, но я никогда не забуду взгляд, который он на меня бросает. Мы сделали это, произносит он одними губами, а я лишь могу кивнуть и смотреть, как он сияет в этот момент своей жизни. Товарищи по команде и журналисты, что окружают его, вынуждают Хантера отвлечься, но мое сердце переполнено. Я переключаю внимание на кабинку, в которой расположилась семья Хантера, к тому месту, куда этим вечером рискнула посмотреть несколько раз, к мужчине, что стоит, грозно скрестив руки на груди, но сжимает в ладони салфетку, чтобы промокнуть глаза. Моя злость не утихла. Не думаю, что когда-нибудь найду в себе силы простить его за годы а г о н и и которую испытывал Хантер по милости собственного отца. Возможно, другая бы простила и забыла, но не я. Но в какое положение это насставит? Я защищаю мужчину, которого люблю, а его отец наконец сделал шаг вперед, хотя так долго отказывался сдвинуться с места. Я не у в е р е н а как расценивать его появление на арене сегодня вечером. Пока спускаюсь к краю к катка, в голове раз за разом повторяется одна и та же мысль: он приехал, сделал первый шаг, он плакал, смотря, как один из его сыновей достигает вершины в спорте и выполняет обещание, которое дал брату б л и з н е ц у Может, мои слова достигли цели? Может, это что-то изменит? Время покажет. Я спускаюсь к краю катка, потому что хочу оказаться ближе к Хантеру, ближе к мужчине, которого люблю. Когда я подбираюсь так близко, как только возможно, пока телевизиончики подготавливают все для вручения кубка, Хантер скользит ко мне. Ты! кричит он и указывает на меня, забираясь на скамейку запасных, чтобы оказаться выше защитной перегородки. Пропустите ее, говорит он фанатам, которые кричат в попытке завладеть его вниманием. Им требуется какое-то время, чтобы понять, о чем он просит, и тогда я оказываюсь на местах прямо возле скамейки запасных. Я забираюсь на сидение, чтобы оказаться достаточно высоко для того, чтобы Хантер заключил меня в объятия. Он дарит мне п о л н ы е ликование п о ц е л у й Мы сделали это, Дек. Мы черт возьми сделали это! Он тянется к задней части штанов, которые, очевидно, что-то заправил, вытаскивая шапочку с логотипом лесорубов, и натягивает ее мне на голову. Я смеюсь, запрокинув голову, но от этого шапочка начинает сползать, и мне приходится придержать ее рукой. А тебе идет, кричит Хантер, чтобы перекрыть шум толпы. Я так тобой горжусь, говорю я, снова целуя его. А теперь идея о т п р а з д н у й это с командой. Не отводя от меня взгляда, Хантер слезает со скамьи. Глупая ухмылка на его лице подсказывает, что ему все еще трудно о сознать происходящее. Я тебя люблю, произносит он одними губами. А я тебя больше, отвечаю я, но мои слова тонут в реве толпы, потому что в этот момент на лед выносят кубок Стэнли.